История восьмая. Экзаменационно-поучительная. Сегодня в расписании стояла бытовая магия. Многие считали этот предмет ненужным, а зря. Убирать пыль и грязь одним заклинанием очень удобно. Главное не перепутать местами слова и не вложить много силы, а то может случиться конфуз. Эту пару у нас вел сухонький старичок с козлиной бородкой, хитрыми карими глазами и залысиной на макушке. Он временно замещал другого преподавателя, срочно уехавшего по семейным делам. Явившись на его первый урок, мы поразились. В аудитории повсюду висели сосновые шишки, гербарии из цветов, на столе громоздились ржавые котелки и какая-то непонятная утварь. Пахло плесенью. Да и сам учитель не вызвал доверия. Он пришел на урок, измазанный сажей, в рваных штанах и рубашке с маслянистыми пятнами. «Садитесь, садитесь!» — старичок махнул рукой и стал искать что-то на столе. «Я ваш преподаватель по бытовым заклятиям, магистр Мансье!» «Он еще и магистр?» — шепотом спросила Райни, наклоняясь ко мне. Я тоже удивилась столь необычному экземпляру. «Кто-нибудь знает, о чем мой предмет?» — спросил он, вытирая сажу с лица. Правда, тряпка выглядела еще грязнее. «Нет? Даже не догадываетесь? Что ж вы за ученики-то такие?» Сокрушенно покачав головой, сел за стол и практически пропал в завалах рухлядей бумаг. «Я буду учить вас с помощью заклинаний наводить порядок в доме, а также готовить еду из малоподходящих продуктов». Каких именно? — пискнул кто-то на галерке. «Ну, например, суп из еловых шишек», — улыбнулся он, обнажая гнилые зубы. «Или компот из скошенной травы и гарниры сторфа. торфа». это, наверное, так вкусно», — мечтательно произнесла Тия, заставив нас с подругой поежиться. «Дриаде это может понравиться, а я даже представить вид блюда боюсь». «Так как у нас с вами первый урок, начнем с азов». Магистр подошел к доске и что-то на ней начертил. «Это заклинание поможет вам почистить одежду, но предупреждаю, произносить его надо с восходящим потоком энергии, иначе одежда может попросту исчезнуть». Мы переписали формулу заклинания в тетрадь, и кто-то из девочек похихикал, явно представив описанную ситуацию. Но я не считала ее смешной. Одно дело оказаться раздетой дома, другое — в людном месте. Магистр подняла руку, чтобы спросить, а заклинание направленного действия или рассчитано только на владельца? «Хороший вопрос», — похвалили меня и вновь стали чертить что-то на доске. «Если к этому слову добавить приставку, можно почистить одежду в радиусе нескольких метров». «Ого, вот это уже масштабы, главное не перестараться». В следующий час мы изучали составляющие очищающего заклинания и пытались применить его на практике. Формула оказалась сложной, не всегда выходила правильно. Зато мы поняли, почему в кабинете такой бардак. При произнесении очередного неправильного заклятия вещи перемещались, и раскладывать их в идеальном порядке не было смысла. Плюс еще и для нас тренировка. После пары настала пора обеда. Я заметно проголодалась, а лекция о супе из шишек только подогрела аппетит. В столовой было подозрительно много адептов. Еще и ксина странно косилась в мою сторону. В последнее время отношения с ней совсем испортились. Кузина постоянно пыталась всем доказать, что она лучше и круче. А обо мне так не кстати вспомнили родственнички по маминой линии, что ничего хорошего не означало Либо им что-то нужно, либо хотят избавиться от меня, как от позорного пятна на семейном древе Мне было на них наплевать, но Ксина не унималась и старалась сделать какую-то гадость Вот и сейчас она сидела за соседним столиком и болтала с соседками, периодически кидая на меня полные ненависти взгляды Села к ней спиной, чтобы ее физиономия не мешала пообщаться с подругами и обсудить их личную жизнь. Моя разнообразие не отличалось, да я и не переживала по этому поводу. Мы уже доедали второе, когда в столовую вошел Антуан, капитан нашей команды по вольтболу. Среди адептов эта игра стала довольно популярной. Смысл её в том, что нужно забросить световые шары, влетающие по полю корзины. Если снаряд хватали неправильно, следовал удар током, разряд небольшой, но на пару секунд мог вывести игрока из игры. Я бросила на парня мимолетный взгляд, удостоилась улыбки и подмигивания и вернулась к обсуждению с ранней её свидания. «Как ты меня достала!» Неожиданно раздался за спиной злой голос кузины. Я обернулась и успела заметить летящую в меня тарелку с кашей. Поставила щит и посудина срикошетила в ксенаниэль. Та среагировать не успела и оказалась полностью перепачкана мутной жижей. Вокруг раздавались смешки, перерастающие в гогот. Глаза дроу залила красной пеленой и она запустила в меня стаканом. Не понимая причины агрессии, я стала обороняться, подружки запустили в ксину салатом. Дурной пример оказался заразительным, и вскоре в столовой царил разгром. На полу и столах валялись остатки еды вперемешку с разбитой посудой. «Что здесь происходит?» — вывел нас из состояния войны голос ректора. «Кто за чинщик?» Все дружно посмотрели на нас с кузиной. «Это было жестоко, я же совершенно ни при чем». «Адепт Киризолли и Ксенаниэль ко мне в кабинет! Живо!» Очень хотелось врезать родственницы, но слишком много свидетелей. Дождусь другого раза. И что ей тихо не живется? Неужели прошлый урок ничему не научил? За столь выпиющее безобразие в столовой нам сделали выговор. Месяц придется стоять на раздаче еды и мыть посуду. Наказание восторга не вызвало. Я была готова удавить кузину, допекла меня своей ненавистью. При том, что я ее не трогаю, над ней не подшучиваю и вообще стараюсь не замечать. А эту глупую девицу даже угроза отчисления не останавливает. Нам предстоял экзамен по начертательной магии, предмету сложному, требующему концентрации. Студенты наделали шпаргалок, рассовав их повсюду в одежде и под ней. Преподаватель мадам Грифония была очень строгой. Один взгляд из-под очков, и можно копать себе могилку. На паре даже пошевелиться было страшно. Заметив нарушение, она тут же выгоняла за дверь, а на следующем занятии спрашивала не только всю тему, но и требовала письменный доклад. Чертить линии нужно ровно и чётко, а выходит это не всегда. Я всего одну схему три месяца пыталась сделать правильно, а их тысячи. В каждом экзаменационном билете три задания, значит, начертить надо целых три схемы. Можно смело готовиться к пересдаче». Мы готовились вместе с Тио и Райни, они тоже выглядели невеселыми. Экзамен был назначен на час дня, хоть выспаться удалось, чтобы не клевать носом за партой. Одноклассники нервно перелистывали страницы конспектов, пытаясь запомнить что-то еще. Но перед смертью не надышишься. Когда мадам Грифония открыла дверь, мы дружно вскочили с мест. Она процокала каблуками по мраморному полу и уселась за стол. «Добрый день, адепты!» От холода её голосом мурашки по коже табунами скакали. «Готовы к экзамену? Предупреждаю, поблажек не будет. Увижу шпаргалки, сразу выгоню. Всем ясно?» Мы закивали. «Тогда прошу за билетами». Она взмахнула рукой, на столе появились листочки с вопросами. Первой пошла наша отличница, подавая всем пример. Но это не помогло. Все равно стало страшно, под ложечкой засосала. Я брала билет пятый, прошмыгнула к столу, помолилась богине и взяла приглянувшийся. Семнадцатой назвала номер. И только сев на место, перевернула и прочла задание. Тяжело, но сносно. Первый вопрос «Пентаграмма для вызова демона третьего уровня». Следом схема Манмура и последним шел чертеж Фауста. Он был самым сложным и имел три контура, линии которых не должны пересекаться, но при этом проходят очень близко друг к другу. Одно неверное движение и начиная сначала, а чертеж занимал весь лист и по времени требовал минимум часа, а всего на подготовку отводилось два часа. Когда все разобрали билеты, в аудитории воцарилась тишина, нарушаемая лишь скрипом перьев и грифелей бумаги. Мадам Грифония увлечённо читала какой-то журнал, но не забывала поглядывать на нас. Доставать шпору было страшно, но она мне пока и не требовалась. Схемы я помнила. Прошло уже около часа, как вдруг тишину в классе нарушил голос преподавателя. «Адепт Камеранга, положите на мой стол шпаргалки и выйдите из класса». «Мадам, у меня их нет!» — послышался испуганный голос девушки. «Неужели?» усмехнулась Грифония, поднимая взгляд. «Хотите сказать, что в левом рукаве ничего не спрятано?» Девушка слегка побледнела, но отрицательно покачала головой. «А если я проверю?» Пока они выясняли, кто прав, успела заметить, как те тянется к шпаргалке под юбкой. Не самая лучшая идея. Осторожно толкнула ее локтем и показала на билет, мысленно спрашивая, в чем загвоздка. Она повернула ко мне листок, давая возможность прочитать. Ей досталась схема вызова черта. Я взяла черновик и стала рисовать подсказку, соблюдая осторожность. Мы сидели на первой партии и находились под постоянным наблюдением. Медленно подвинула лист к подруге, глядя при этом только на свои записи. Тия едва заметно кивнула и стала копировать рисунок на бумагу. Выгнав девушку за дверь, мадам Грифония вернулась к чтению. Больше инцидентов не возникало. Я закончила все чертежи, просмотрела их еще раз и пошла отвечать. Преподаватель встретила меня обжигающе холодным взглядом. Протянув ей листки с ответами и схемами, села на стул и стала ждать. Мадам внимательно изучила мои каракули, но от комментариев воздержалась, хотя могла придраться к любой мелочи и завалить меня. Линии, конечно, не самые точные, но вполне приемлемые. В следующий раз постарайтесь чертить аккуратнее, иначе придется пересдавать. После этих слов Грифония поставила мне отлично и отпустила. Хотелось закричать «Ура!» и выбежать. Вместо этого я бочком дошла до двери, аккуратно прикрыла ее за собой и села на подоконник ждать подруг. Те появились через полчаса, выглядели довольными, значит, сдали. Осталось ещё три зачёта, и можно ехать домой на каникулы. Даже не верится. Пока мы с перерывали библиотеку в поисках ответов на вопросы, остальные студенты предавались веселью. Их же не заставляли сдавать столько предметов. Хотя Тиа успевала и личную жизнь налаживать, постоянно бегая на свидания и меняя парней. Мне тоже хотелось немного романтики, цветочков и прочего, но, увы, моё сердце никто не затронул. Дар и Лар иногда предпринимали очередные попытки подкатить, но я старалась их не замечать. Не хотелось потерять друзей. Вот и приходилось с улыбкой провожать Дриаду на очередное рандеву, а потом слушать её восторженные отзывы. Хорошо, учёбы было много, некогда думать о проблемах. К тому же папуля подкинул ещё одну — «Меня ждал совет старейшин, не предвещавший ничего хорошего. Быть кронпринцессой — то еще счастье. Хватит о грустном, пора готовиться к другим предметам. На очереди зачет по истории. Если на первом курсе магистр Пентал на списывание глядел сквозь пальцы, то в этом году решил оторваться. Поговаривали, что от него сбежала жена, и с недавних пор он стал женоненавистником». «Стоило нам зайти в аудиторию, нам велели оставить сумки у дверей и взять лишь листок с ручкой. Шпаргалки у меня были спрятаны под юбкой, но пронзительный взгляд преподавателя очень не понравился. И сам предмет я не любила. Скучный, и нудный, и знания эти мне вряд ли пригодятся, но отказаться от сдачи экзамена не могу. Вопросы попались сложные, словно магистр специально их подбирал. Некоторые мы даже не проходили». Задания были по дополнительной литературе для более глубокого изучения предмета. Никто ее, естественно, не читал. Сидеть лишние часы в библиотеке никому не хотелось. Нужно было доставать подсказки, но не попасться магистру. Осторожно приподняв подол, вытащила листочки шпаргалки, умудрилась даже не зашуршать. Следующие полчаса я строчила черновик, одновременно следя за выходящими отвечать. «Статистика неутешительна». Парни сдавали на отлично, девушек пентал-валил. Две выбежали из аудитории в слезах. Настала моя пора отвечать. Я села у преподавательского стола и была удостоена кривой усмешки. Тем не менее, протянула листок с записями. Магистр внимательно изучал мои каракули, иногда кривясь, но молчал, заставляя нервничать еще больше. «Что ж, адепт Корризолли, ваши ответы меня порадовали», Наконец заговорил он. «Но я бы хотел задать пару дополнительных вопросов». «Чёрт, он просто издевается». «Конечно, магистр», — вымученно улыбнулась, мысленно готовясь к пересдаче. «Тогда начнём», — сказал он с предвкушением в голосе. «Когда был заключён договор о сотрудничестве между тёмными и светлыми эльфами?» В третьей декаде эры единорога, вспомнила я, всю же историю нашей расы папуля рассказывал с пеленок, что-то отложилось. «Хорошо, с этим вы справились», — недовольно проворчал магистр, поджав губы. «А когда произошло восстание орков и чем закончилось?» «Закончилось подписанием мирного договора со всеми народами», — пробормотала я, старательно вспоминая дату. «А началось весной в эру медведя». А точнее, не унимался преподаватель, заставляя скрипеть зубами. Дату я не помнила, хоть убейте. Жаль, что не знаете. Тогда другой вопрос. Когда был заключен брак между Карлом Третьим и Матильдой Вельмицкой? Сегодня явно не мой день. Не знаю, склонила голову, скрывая злость в глазах. Плохо, покачал головой Пентал, хитро улыбаясь. «Не знаете таких простых вещей, а еще на пятерку претендуете. Придется посидеть в библиотеке и написать реферат на эту тему. Увидимся через неделю на пересдаче. Можете идти». Встала, едва сдерживая эмоции. Безумно хотелось сказать ему пару ласковых слов. «Теперь, кроме реферата по психологии болотного народа, мне еще один писать». «Я же точно чокнусь, как всё успеть?» В ожидании подруг села на подоконник и стала искать нужную информацию в учебнике. Девочки вышли через десять минут с печальными лицами. «Ну как?» — спросила, спрыгивая на пол. Пересдача, пожала плечами Райни. «То же самое», — грустно буркнула Тия, вытирая слёзы. «Деспот! Ещё и реферат писать!» «Ты не одна такая», — ободрила подругу. «В библиотеку или в столовую?» «Сначала поедим», — ответила Райни. «На голодный желудок я плохо соображаю». После обеда отправились писать рефераты. Эх, сколько нового о себе мог узнать магистр, если бы заглянул к нам словами не передать. Впервые за долгое время библиотека была заполнена стенающими студентами, кропотливо перелопачивающими учебники истории. От количества даты событий кружилась голова но если не сдать материал, будет еще хуже. К тому же мне еще один реферат писать, оставила на потом, теперь расплачиваюсь. Просидела до полуночи, чертовски устала и, добравшись до комнаты, успела лишь раздеться и тут же уснула. Утром только кружка ледяной воды заставила меня открыть глаза. Благо реферат не успела наваять, но и тут ждала неудача. «Ризолли, я крайне недовольна вашей работой», — услышала печальный голос профессора Ламонтье. «Вы плохо раскрыли тему. Где подробное описание пищеварительной системы и рациона болотников? У вас две строчки, а надо минимум страницу. Это же так интересно. Переделайте к завтрашнему дню». «Впору завыть от безысходности. Я не выживу, если буду так заниматься. А мне еще историю учить». Но спорить с профессором нет смысла. Она считает свой предмет интересным и нужным, так что придется потрудиться. И не мне ни одной. Половину группы отправили на доработку реферата. Сегодня в библиотеке опять будет много народу. В моей жизни был один плюс. Записок от таинственного незнакомца больше не было. Даже не верилась в такое счастье. Конечно, любопытство грызло изнутри. С другой стороны, лучше оставаться в неведении. Меньше знаешь крепче спишь». «Вашей письменной работой я доволен», — снизошел до улыбки магистр Пентал, откладывая дорогие сердцу листочки. «А теперь пройдемся по датам». Я лишь кивнула и приготовилась к пытке. «В какой эре заключен договор Центария?» «Восьмой от эра Создателя». «Хорошо. И что он из себя представляет?» Согласно этому договору, гоблины должны давать свободы передвижения по их территории всем расам, а также выплачивать дань людям за многолетнее истребление. «Молодец!» — похвалили меня, скривившись как от лимона. «А что было бы, если бы договор не заключили?» «В общем, часа через два из аудитории я выползла». Мозги кипели от полученной информации и острых подколок. Но главное — история сдана. Через час в комнату заползли подружки со счастливыми лицами. Ещё рывок, и можно ехать на каникулы. Я мысленно готовилась к зачёту по зельям. Ведьма, которая вела предмет, очень привередливая и придирчива. Естественно, я сильно нервничала. Впрочем, роптали все адепты, судорожно листали тетради и что-то бубнили себе под нос. За три минуты до начала экзамена нас запустили в класс, разрешив взять с собой конспекты. Но что-то подсказывало, они не помогут. Брать билет пошла одно из первых, тянуть не было смысла. Задание — приготовить два зелья. Одно — от расстройства желудка, второе — посложнее от мужских хворей. Достав из шкафчика необходимые ингредиенты, поставила котелок на огонь, краем глаза отметив, что кузина подбирает травы для очищающего зелья. В голове созрел план. За гадость в столовой я не отомстила, теперь кто-то за все ответит. Нужно отвлечь ее хоть на мгновение. И тут судьба мне улыбнулась. Ксина отошла к шкафу, и я быстро подменила травы. «Если она будет внимательна, исправит ошибку. Если нет, сама виновата». Но кузина всегда много о себе воображала и ничего не заметила. Я отошла на пару шагов как раз в тот момент, когда она кинула в котел траву. Жидкость забурлила, зашипела и взорвалась, окатив дроу с ног до головы. Та захлопала глазами, потом заорала не своим голосом, а я с трудом сдержала улыбку. Придется ей пару дней походить с красным лицом в черных пятнах. Кузина злобно взглянула на меня, но доказать ничего не могла. Ксину отправили в лазарет, а я продолжила работу и с успехом сдала экзамен. К сожалению, инцидент не прошел бесследно. Я сидела на занятии по бытовой магии и старательно записывала, что нужно взять с собой в поход, который должен состояться через три дня. Магистр собрал нас, чтобы дать последние указания перед испытанием, намекнув, что это будет своего рода зачет. Нам предстояло провести в лесу выходные, научиться готовить еду из того, что найдем, и выжить в диких условиях. Я не переживала. В детстве приходилось ночевать под открытым небом. Надеюсь, будет здорово. «Простите, магистр, адепт Куризолли вызывают к ректору», — отвлек нас какой-то первокурсник, приоткрыв дверь. «Ну, раз ректор, не задерживаю», — протянул магистр Мансье. «Резоль, идите, возьмете список у подруг». Я собрала вещи и направилась в кабинет главы академии. О причине вызова не догадывалась. В последнее время вела себя тихо, устав не нарушала, ничего не взрывала. Даже любопытно стало. «Вы меня вызывали?» — обратилась к ректору, войдя в кабинет, и тут заметила посетителей, сидевших напротив кузину и незнакомую мне дроу. «Да, проходи», — мне указали на свободное кресло, но сесть я не успела. «Это она?» — взвизгнула дроу и, вскочив, направилась ко мне. Теперь я ее рассмотрела. Высокая, худая, довольно привлекательная. Белоснежные волосы, миловидная личика. Она была похожа на кузину, но лет на тридцать старше. Наверное, это моя тетя. «Ты...» — лица как ты посмела напасть на мою дочь?» Она указала на Ксину, та все еще ходила с красным в черную крапинку лицом. «Да ты хоть знаешь, кто я такая?» «Подозреваю, что ее мать», — ответила спокойно, игнорируя угрозу в голосе Дроу. «Ризолли, вы виноваты в том, что произошло с Ксинониэль?» — вопросил ректор. «Нет», — твердо ответила. «Что-что, а врать я умею, не моргнув глазом. Годы практики». «Все обвинения беспочвенны, а доказательств, как я полагаю, нет». Обратила взор на тетю, у той чуть пар из ушей не шел. «Да как ты смеешь!» — прошипела она. «Ты — ошибка рода! Тебя еще в детстве надо было утопить! Позор!» «А вот это она зря!» Оскорблять себя я никому не позволю, тем более, что я выше ее по статусу. Не люблю играть роль принцессы, но порою другого выхода нет, а некоторых особ нужно сразу ставить на место. «Вы хоть понимаете, с кем разговариваете и кого оскорбляете?» спросила, переведя на нее взгляд и добавив голосу твердости. «Я кронпринцесса дружественного вам государства и одна из претенденток на престол Темного Королевства». При этих словах тетя поморщилась и попыталась вставить реплику, но я не дала. «А вы — всего лишь побочная ветвь рода. Ваши обвинения беспочвенны. Вы оскорбили меня, а такое не прощается». Сжав кулон на груди, активировала связь с папой. Миг — и в кабинете открылся телепорт, из которого вышел отец. С помощью жемчужины я могла не только общаться, но и вызывать его к себе в случае необходимости. Увидев короля, тетя оцепенела, а кузина постаралась слиться с креслом. Я бы и сама могла разобраться с ними, но нужно действовать тонко. Политика, чтоб ее. Поэтому я обратилась к папе. «Дорогая, что случилось?» спросил он, оценивая обстановку. «Прости, не хотела тебя отвлекать», — покаянна опустила голову. «Но другого выхода не было. Леди посмела оскорбить меня, мою семью и род. Я требую извинений». «Интересно», — задумчиво пробормотал отец и уставился на дроу. «Та побледнела, видимо, до нее дошла суть произошедшего». «А можно узнать подробности?» Ректор подробно изложил детали кто в чём виноват, кто кого обвиняет и обзывает. Всё это время я сидела молча и тихо злилась. Родственники просто достали меня своими придирками. Будто я виновата, что родилась полукровкой. «Мне всё понятно», — сказал папа, выслушав ректора. «Уважаемая, вы оскорбили мою дочь и должны перед ней извиниться». «Я не...» — возмутилась была тётя, но я перебила. «Нет». «Мне нужны извинения от главы рода», — заявила, глядя на родственничков. Те заметно побледнели. «Извиняться ведь придётся к королю тёмных эльфов». «Но я имела полное право на такую прихоть». «Думаю, это будет хорошим уроком для некоторых». «Согласен», — кивнул отец. «Я сообщу правителю о случившемся». «Что ж, если больше претензий нет, я пойду на урок», — обняла папу. «Спасибо. Увидимся на каникулах». «Беги», — он поцеловал меня в макушку. «Я разберусь». Дождавшись кивка покинула кабинет. На душа была гадко. Ситуация вышла неприятная, но если бы я оставила всё как есть, кузина продолжала бы войну. А это надоело. Пусть претензии высказывают моей матери, а не срываются на мне». Естественно, в комнате меня ждал допрос с пристрастием. Подружки дружно возмущались, заявив, что я была в своем праве. Я улыбнулась, но на душе была гадко. Одна польза — кузина от меня отстала, старалась держаться подальше и не смотреть в мою сторону. Можно расслабиться и подготовиться к походу. Заодно поделилась с подругами, что записки и подарки больше не приносят. Сразу не сказала из-за занятости учебой. «Рис, а когда был последний?» — спросила Тья. «Недели две назад», — подсчитала мысленно. «Я знаю, кто это был!» — вдруг заорала Райни, и мы с дрядой подскочили на кроватях. «Кто?» — хором воскликнули мы. «Клаус!» «Лаборант?» — удивилась я, припоминая затюканного парнишку. «Сама посуди! Он уехал две недели назад, и все прекратилось!» Как лаборант он имел доступ в общежитие, мог прийти в любой момент и остаться незамеченным. И на уроках он тебе помогал, и я замечала, как он на тебя смотрит. Я задумалась. Доля правды в ее словах была. Клаус действительно помогал мне чаще, чем остальным. Иногда случайно прикасался к руке и краснел. Он был настолько тих и незаметен, что я бы в жизни на него не подумала. Но оборотница права. Стоило ему уехать, и я зажила спокойно. Надеюсь, больше мы с ним не пересечемся, и у меня не будет еще одного тайного поклонника. Нервы дороже. Вечером мы уложили рюкзаки, запаслись теплыми одеялами, сухофруктами, водой и прочими необходимыми мелочами, а рано утром собрались у входа в академию. Магистр Мансье радостно потер руки, обвел нас взглядом и активировал портал. Двадцать адептов дружным строем вошли в него и спустя мгновение очутились на лесной поляне со всех сторон, окруженной деревьями. «Выбирайте место и располагайтесь. Одна палатка рассчитана на троих, позже распределим обязанности». Мы с подругами взяли один из предложенных свертков, а я, осмотревшись, нашла хорошее местечко — Рядом рос низкий пушистый кустарник, удачная защита от сильного ветра. Палатку ставила Райни, мы помогали. Пять минут, и у нас готово убежище. Внутри не так просторно, но жить можно. Постелили тёплое одеяло, разложили вещи и вышли на улицу. Многие сокурсники ещё возились со своими палатками, не представляя, что вообще с ними делать. Пришлось помочь. Потом магистр разделил нас на группы и дал задание — Нашей троице нужно было найти съедобные ягоды, грибы и мох, желательно побольше. Эх, хорошо, что я эльф. У Райни превосходный нюх, а Тия много знает о растениях. Мы направились в сторону реки, которая текла неподалеку. Тиа нарвала кувшинок и сплела из них корзинки, куда мы собирались складывать припасы. Райни принюхалась и указала вглубь леса. Далеко от лагеря мы не уходили, но через два часа вернулись с такими припасами, что суп из мха не понадобится. Пока нас не было, народ натаскал дров, воды и организовал зону отдыха. Толстые бревные пеньки расставили кругом. Внутри приготовили место для кострища. Как только на небе зажглись первые звезды, мы сели пировать. Магистр следил, как мы готовили ужин. Подсказывал, что бросить в общий котел, а что лучше выкинуть. Суп из мха мы все же сварили, и, должна признать, он довольно вкусный. Конечно, попадались мошки и горчащие травинки, но мы съели все, подчистив котелок. Потом в ход пошли собранные нами ягоды и грибы. Их мы запекали на костре, насадив на прутья. В воздухе витали такие ароматы, что рот непроизвольно наполнялся слюной. Мне нравилось в лесу. Вокруг тишина, нарушаемая нашими тихими разговорами, да стрекотом кузнечиков и цикад. Пахнет хвоей, разнотравьем, а на тёмном небе сияет полная луна. Идиллия. Правда, кто-то из ребят начал рассказывать жуткие истории. Если первые были интересными и не вызывали страха, то уже через час хотелось прибить рассказчика и оказаться в стенах родной академии. Ближе к полуночи отправились на боковую. Я поставила защиту от непрошенных гостей, девчонки ещё и парочку ловушек перед входом организовали. Признаюсь, часа два ворочалась, вслушиваясь в каждый шорох, а Рай не засопела, как только её голова коснулась подушки. Утром магистр разбудил нас очень рано и настоял на возвращении в академию. Даже умыться и привести себя в порядок не дал. Видите ли, у него какие-то дела срочные появились, и с нами ему некогда возиться. Можно было обидеться, но меня не покидало радужное настроение. Сессию-то я сдала... Подозреваю, что историю мне поставили по причине недовольства деканата-магистром, тянущим со сдачей ведомостей. Но главное, завтра я наконец-то отправлюсь на каникулы. Все же два года дома не была. Придворные, небось, совсем без меня распоясались. Зато я узнала много новых проделок и каверс. Заставлю гадюшник встрепенуться.